Глава 47. Аделина. Агашев после небрежно брошенной фразы бросил на меня взгляд из-под нависших век. Короткий, но испытывающий. Внутри меня все взбунтовалось, заволновалось. Внезапно я поняла, что это не просто волнение. Внутри разлилось тепло, потренькивающее ощущения, требовательные, живые. Я впервые четко и очень хорошо ощутила пиночки, толчки своего малыша. Такой деликатный, нежный момент. Трогательный и безумно важный для каждой мамочки. Первые ощутимые толчки соприкосновения и... под взглядом жестокого человека. Я не имела возможности опустить ладонь на живот, ставший твердым, округлившимся. Я не хотела давать повод этому гаду, чтобы он заподозрил еще и мою беременность. Как же сложно. Мне казалось, мы с деткой солидарны в желании наброситься на Агашева и выклевать ему бесстыжие глаза за угрозы в адрес нашего любимого мужчины и будущего отца. Я еще не была уверена, как именно Кароль воспримет новость о моей беременности, но намеревалась сказать ему позднее. Просто сообщить, что я решила оставить малыша, а он станет отцом. Принимать участие в жизни малыша или нет, пусть сам решает. Но после нашего свидания за решеткой внутри стало тепло, приятно, словно Эмиль был согласен и совершенно не против. Не знаю, просто промелькнуло именно это чувство. И тут Агашев, стреляющий в меня глазами, все таки не до конца поверил в наши отношения с Юджином. «Боже!» — я прикрыла глаза на миг, собираясь чувствами. «Какая глупость! Надеюсь, нас этим не присыплет заодно с вами», — выдохнула я. «Если только деньжищами я займу лидирующие позиции на рынке», — похвастался. «Зачем же тогда нужен этот бабах?» Только привлечет внимание, вызовите сомнения, покачала я головой. Поделись, как бы ты провернула это, предложил Агашев. Осторожно, аккуратно, не привлекая лишнее внимание. Тщеславие потешило бы не на этом, а позднее, разбивая фирмы Карыля по кусочкам, ведь у него нет прямых наследников. И начнется адская дележка среди дальних родственников. Нет прямых наследников? навострил уши Агашев. Я знал, что он встречался с юристом, спецом по таким делам. Я посмотрела на Юджина, якобы спрашивая разрешение рассказать. «Давай, малыш», — кивнул Юджин, отлично вписавшись в роль. «Акмаль всегда выходит сухим из воды. Мы выбрали верную сторону, и немного инфы не помешает. Как раз наоборот. И если сомневаешься, вспомни, как Эмиль вытирал от тебя ноги, задерживал на работе, выдергивал даже посреди ночи с температурой». «Ладно». Я пожевала немного салата, придумывая на ходу. Ведь я знала, что у Кароля было завещание, но не знала его содержания. Пришлось импровизировать с покерфейсом. Карль завещал кое-какие проекты дальним родственникам, те, на которых они и работают. Что касается основного бизнеса, в этом он был малость суеверен и не хотел составлять завещание, чтобы не накликать беду. Поморщилась. Ко всему прочему, он считал себя неуязвимым в некотором роде и думал, что завещание ему не пригодится еще очень и очень долго. Я бы разбила и скупила по дешёвке все его фирмы. Начала бы с… Агаша подался вперед весь в нетерпении. Разумеется, я начала бы с тех, где слабо налажен контакт между руководителями. Всегда проще расшатать, посеять смуту или подкупить такие. Пока шла дележка наследства, я бы запустила руки и расшатала там все представив фирму в невыгодном свете. Купила бы и наладила управление по-своему. И с чего бы начала? С того, что не устраивало бы бабах. Снова принялась за салат. Не думайте же вы, что я вам расскажу все просто так. Заинтересовала идея. Купите ее. Вот теперь я понимаю, почему Кароль тебя ценил. Непонятно только, почему сплавил Юджину. Без обид, дружище. Но тебе никогда не стать мультимиллиардером. «Ты и сам время от времени распускаешь ценные кадры, когда оказывается, что они знают слишком много», — Перевел на себя внимание Юджин. «Помнишь, например, он пустился в воспоминания, нарочно-остро подавая информацию, выводя Акмали из себя?» «Ладно, не вспоминай», — кивнул. «Есть над чем подумать». «И да, голубки, большой бабах я не собираюсь устраивать. Все будет тихо, незаметно. Просто несчастный случай. Меня никто не заподозрит, но я...» Я всегда буду знать, что пока все остальные спали, произошло нечто безумно приятное. Наконец-то семейка Кароля получит свой бумеранг». Агашев намекнул на прошлое. Тогда Агашевы потерпели поражение, и кое-кто даже отправился отбывать срок за мошенничество. Дед Акмали умер в тюрьме, в то время как Кароли отделались лишь крупным штрафом и предупреждением. «Это не просто жажда устранить конкурента». Это самая настоящая кровная месть дошло до меня. Боже, я всегда знала о причинах вражды, но не думала, что все настолько серьезно. Я считала, что их состязание касается только бизнеса, но все куда глубже. Что ж, голубки, спасибо за вкусный ужин. Позвольте и мне отблагодарить вас, показав гостеприимство. Как насчет отдыха в уединенном прекрасном местечке? Два-три дня на свежем воздухе вдали от цивилизации? У нас были немного другие планы. Увы, но они изменились. Только что», — добавил жестким тоном Акмаль. «Выезжаем прямо сейчас. Ничего с собой не берите. Много вещей вам не понадобится». От этой простой фразы «У меня под кожей застыла кровь».